Глава третья. Полевой топливный склад охранялся из рук вон плохо, причем не только по гвардейским, но и по местным немецким меркам. Впрочем, этому было некоторое объяснение. Во-первых, даже сейчас, в три часа ночи, склад работал. У дальнего штабеля бочек в настоящий момент загружались четыре грузовика. Место погрузки было освещено двумя автомобильными фарами, запитанными от установленной на деревянные плахи под легким брезентовым навесом парочки аккумуляторов. Но даже относительную тишину это не обеспечивало, потому что света фарм все равно не хватало, и загружаемые автомобили подсвечивали рабочую область еще и своими фарами. А чтобы не посадить и так уже изрядно изношенные аккумуляторы, а какими они еще могли быть и уже почти два года воюющей армии, водители не глушили моторы. Короче, сплошное нарушение техники безопасности, так сказать. Свою лепту в звуковую маскировку нашего скрытного перемещения вносили также переругивание грузчиков, вкатывающих бочки в кузова грузовиков, скрип досок и глухое буханье самих бочек. Вследствие этого двое часовых и парный патруль, ходивший вокруг лёгкого забора из кольев и натянутой на них колючей проволоки, являющегося единственным ограждением этого склада, оказались практически глухими и слепыми. Во всяком случае, против моих бойцов. Но мне хотелось так думать. А как оно на самом деле, как раз сейчас и будем проверять. Во-вторых, И рота охраны, как выяснилось из допроса Гауптмана, также оказалась совсем не штатным охранным подразделением, соответствующим образом подготовленным личным составом, а просто маршевой ротой, придержанной здесь на время, пока все находящееся на этом полевом складе топлива не будет выдано в наступающие подразделения и части» что, по прикидкам вышестоящих штабов, должно было произойти где-то на седьмой-девятый день наступления, после чего этот склад, по планам, должен был начать использоваться как транзитный лагерь военнопленных, а что место освободится, колючка уже натянута, да и охрана на месте. Нет, роты для этого, конечно, уже будет многовато, но рота-то ведь маршевая. Так что большая часть личного состава будет отправлена на пополнение понесших потери боевых подразделений, а остаток в пару отделений задержится до того момента, пока сюда не перебросят охранное подразделение. Или просто не отберут охранников и из присланного сюда же переменного контингента, то есть военнопленных. Я убрал бинокль и осторожно соскользнул с ветки вниз по стволу. Итак, что мы имеем? На стороне немцев более сотни человек личного состава, вооруженных легким стрелковым оружием и, возможно, гранатами. Почему возможно? Так это маршевики вряд ли им уже выдали гранаты. Да и вообще использовать гранаты рядом с таким складом – это, ну, как минимум, неразумно. Так что гранат у них, скорее всего, нет, но исходить придется из того, что они все-таки могут быть. Из этой сотни сейчас бодрствует максимум 10 человек. Двое часовых, парный патруль и человек шесть в бодрствующей смене караула, если она есть, конечно. Плюс еще человек 8-12 копошатся у грузовиков на загрузке. Эти непредвиденные, но как боевая сила не слишком опасны. А вот как лишние глаза, способные, пусть даже случайно, заметить что-то непривычное и поднять тревогу, могут помешать. Так что план придется слегка скорректировать, ибо терять время нельзя. Если ребята на станции, которые тут не слишком далеко, прошумят первыми, спящая сотня стволов явно перейдет в состояние не спящей, Что может поставить крест на всех наших планах? В открытую бодаться с таким количеством стволов сил у нас явно маловато. 16 человек личного состава, считая нас с кабаном, 4 пулемета, один из которых мой, 7 ППД, 5 СВТ, 25 гранат, 40 бутылок с бензином. Все? Нет, еще мозги. И это наше самое главное оружие. «Значит так», — начал я, отползая в кусты, к остальным на постановку боевой задачи. «Я и рядовые Шабарин, Логвинов и Оюнский тихо проникаем на территорию склада и начинаем дырявить бочки. Испортить нужно не менее десятка в каждом штабеле. Часовые в этом гамме и контрастном освещении не должны ничего увидеть», Но всем приказываю быть максимально осторожными. Остальные тихо окружают место расположения охраны и ждут. После того, как закончим с бочками, мы с Шабариным берем в ножи патруль и двигаем к часовым. А Логинов и Йоунский занимают позиции у автомобиля и ждут начала заварушки. Если нам с Шабариным удастся так же тихо разобраться с часовыми... Мы подтянемся к вам, а нет, сразу после того, как поднимется тревога, начинайте работать погрузчиком и водителем. В случае чего используйте гранаты, но особенно не увлекайтесь здесь может так полыхнуть, что сбежать не успеем. Да и гранаты нам еще понадобятся. Все понятно. И я обвел взглядом сидящих передо мной 14 человек. Пятнадцатый сейчас находился в секрете и охранял место нашей временной дислокации. Все молча кивнули. Я мысленно усмехнулся. Да, с момента начала операции в батальоне снова и что очень радует сам собой, то есть без всяких дополнительных команд начался режим тишины. Тогда вы трое разбирайте коловратки, что мы забрали в деревне, и вперед за мной. Идею коловраток мне подсказал Гарбус, еще в той деревне, в которой мы прищучили ремонтную роту. Вот так принес в горсти и сунул под нос. О, товарищу капитан, цыгарно справа!» «Что это?» «Да то ж калавратки! Вам же ж бочки дырявить надать, ось в они и подойдут!» Я недоуменно взял в руку несколько странную конструкцию. «Это для металла?» «Та да не, для дерева! Но для бочек гарно будет, там железо дюже мягкое!» а не я увозьмуть, и шуметь не придется. В принципе, я мог бы пробить толстый металл бочки ножом или там гвоздем, но это я, к тому же это действие совершенно точно будет слышно на достаточно большом расстоянии, а дырявить бочки выстрелами пистолетные могут и не взять, а долго палить по бочкам из винтовок времени может не быть». А так продырявить по-тихому заранее полсотни бочек, дабы дать возможность натечь изрядно бензину, а потом добавить из винтовок и пулеметов, да забросать в конце получившуюся даже не лужу, а целый пруд или озеро из горючего бутылками с зажигательной смесью никакие пожарные не потушат. Так что эта идея старшины пришлась очень в тему. Я улыбнулся. Спасибо, старшина. За справу и еще больше за инициативу. Молодец. Да я шоу, я же не шоу, засмущался Арбус. Разрешите идти. С бочками я закончил минут через двадцать, по уши изгвоздавшись в вытекающем бензине и все время ожидая, что в следующую секунду раздастся резкий окрик «Хальт!» или просто выстрел. Нет, сам я вполне контролировал обстановку, но вот насколько с этим справлялись остальные? В принципе, увидев грузовики под погрузкой, я собирался дать отбой и заняться бочками в одиночку. Уж слишком много направлений, откуда может произойти обнаружение, придется контролировать. Я-то точно справлюсь, а вот остальные... Но ведь одной из главных моих задач, причем не только этой операции, а вообще всей моей деятельности в целом, была подготовка кадров. А как их готовить, не давая им э, приобретать собственного своей шкурой и нутром выстраданного опыта? Это же как с ребенком. До определенного момента ты многое делаешь за него, одеваешь, кормишь, подмываешь обкаканную попку, но чем больше он развивается, тем больше самостоятельности ему надо предоставлять. Иначе ребёнок так и привыкнет к тому, что всё за него делает кто-то другой. Мама, папа, бабушка, няня, папин шофёр или прикреплённый охранник. Ну и как он в этом случае сам сможет стать отцом, матерью, да хотя бы просто востребованным в своей области профессионалом? Какие бы деньги ты в него не вкладывал и какие бы возможности ты ему не предоставлял? Поэтому я решил потрепать себе нервы и дать возможность еще нескольким наиболее подходящим для запланированных действий бойцам моей команды проявить себя и получить ценный боевой опыт. Тем более, что продолжающаяся на складе погрузка создавала трудности не только нам, но и самим немцам. Но все прошло в целом удачно, хотя большую часть этой удачи я отнес бы к совершенно безалаберному несению службы караулом, а не к безупречным действиям моих ребят. Как минимум три раза их должны были бы обнаружить, но обошлось. Однако патруль я решил принять один, но ну его к чёрту, и так уже за сегодняшнюю ночь с запасом выбрали лимит удачи. Так что когда кабан добрался до меня и обнаружил, что все уже закончено, и для него работы не осталось, он обиженно скривился. Я в ответ зашипел рассерженной змеей. — Я тебя, шабарин, еще и на губу посажу за возвращение. Тебе сколько бочек было сказано продырявить, а ты сколько сделал? — Хихость свою показать решил бестолочь. Зачем в крайний ряд залез? Тебя как минимум дважды заметить должны были. — Ну так не заметили же! — шепотом огрызнулся кабан. — Да но твоей заслуги в этом никакой. А вот моя есть. Если бы я тогда около патруля камень не кинул, ты сам бы вляпался и нам обедню испортил. Все, кончилось мое терпение. На три операции отстраняю тебя от боевых действий. Товарищ капитан! Едва не в голос закричал кабан, но тут же хлопнул себя по губам и продолжил снова шепотом. «Ну вот, истинный крест больше не повторится, ей-богу, только не отстраняйте на отдыхе, на все согласен, и на губу, и на ряды сколько хотите, только дайте мне эту немчуру к ногтю прижать!» Я скривился и также тихо прошипел. «Ладно, посмотрим. Если сумеешь он того часового тихо и незаметно, как ты говоришь, к ногтю прижать, подумаю, может, и как-то поменяю наказание». Но смотри, запоришь, даже не подходи. Все понял. Точно! кивнул кабан и уловкой змейкой скользнул в траву. Я же двинулся ко второму часовому. Но реабилитироваться хотя бы частично кабану так и не удалось. Хотя и не по своей вине. Я еще только достал нож и перехватил его для броска, примерялся к уныло торчащему у дальнего штабеля часовому, когда с той стороны, где загружались грузовики, раздалась длинная очередь из ППД. Мой часовой дернулся и потянул с плеча ремень карабина. «Швиц!» В правой глазнице часового возникло новое модное украшение в виде рукоятки ножа, после чего он мешком и прокинулся на спину. Но я уже развернулся спиной к нему и вскинул свой верный ДП. «Дах!» — одиночный выстрел, и, занявший позицию за колесом грузовика немец-водитель, старательно выцеливавший кого-то из моих парней, медленно сползает по колесу, выронив из внезапно ослабевших рук свой карабин Маузера. Я окинул быстрым взглядом диспозицию в районе погрузки. Похоже, больше моей помощи не требовалось. Оюнский и Логвинов короткими очередями добивали уже почти не сопротивлявшихся немцев. Я развернулся в сторону второго часового. Онова уже не наблюдалось, а кабан волчьим стелющимся шагом несся в сторону палаток охраны. Отшельмец! шельмец! Тоже увидел, что парням у грузовиков помощи не требуется, и тут же рванул туда, где еще есть возможность получить немного адреналина. Ну, а я туда не пойду. Мне и отсюда все хорошо видно. «Да-дах!» — короткая очередь опрокидывает парочку немцев, выскочивших из палатки. «Хоть там вокруг стволов и достаточно, но эти выбрались из крайней палатки и сразу же рванули к оврагу, пригнувшись. Так что...» Кто его знает, успели бы мои бойцы их заметить и снять, или немцам удалось бы уйти. Ребята-то видят в темноте куда хуже меня. да да да Да-да-дах! да да да да да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Короткими экономными очередями я подавлял малейшие организованные очаги сопротивления проснувшейся охраны. Несмотря на внезапность нападения, малочисленность нападавших сыграла свою негативную роль. Если бы мои ребята орудовали тут сами по себе... Вполне вероятно, их бы задавили числом, но в моем присутствии шансов у немцев не было. Так что уже минут через десять с не то что организованным, но и вообще любым сопротивлением было полностью покончено. Хотя я сильно сомневался, что мы уничтожили всех. Скорее всего, большинство как раз были не убиты, а ранены и просто затихарились. Но это вполне отвечало моим планам. Нет, будь здесь и ветераны, я бы потратил время, чтобы прикончить всех, нехрен оставлять врагу шанс вылечить и поставить в строй подготовленных и опытных бойцов. Но эти, маршевые пополнения, это еще не бойцы, а заготовки под них. При этом обихаживать их будут так же, как и полноценных солдат. То есть имеющиеся в распоряжении противника мощности медицинского обеспечения – будут загружены оказанием помощи этим воякам, вследствие чего, возможно, раненые солдаты подразделений первой линии, которые куда более опытны, обучены и опасны, получат менее качественное и своевременное обслуживание, что должно привести к заметно большим санитарным потерям в их рядах. Так что на круг большее количество раненых, а не убитых, в текущей ситуации будет нам в целом более выгодным, чем полное уничтожение. Да и время тоже начинает поджимать. Ночью звуки разносятся далеко, так что нашу перестрелку явно кто-то услышал. Очень вероятно, этот кто-то сейчас направляется сюда, чтобы оказать помощь подвергнувшимся внезапной ночной атаке дружественным подразделениям. А нам на них отвлекаться не с руки. У нас совершенно другие задачи, выполнить которые, исчезнувшая как организованная единица рота охраны, нам помешать не в состоянии. И как-то угрожать нам при отходе она тоже не могла, а уж тем более организовать преследование. Чего нам вполне достаточно». Так что я развернулся к складу и дал по штабелям бочек несколько длинных очередей, добивая магазин и еще больше дырявя бочки. После чего развернулся к подбежавшему ко мне запыхавшемуся кабану, который приволок мне мой старый добрый Сидор. В моем батальоне каждый от рядового бойца до комбата нес свою долю груза, в которые, кроме личных вещей, продуктов, личного носимого боекомплекта, запасного исподнего и пары запасных портянок, входил еще либо цинк патронов к СВТ и пулеметам, или к пистолетам и ППД, либо лоток с тремя минами к минометам калибра 82 мм. А после сегодняшней дневки в деревне еще и по четыре бутылки с зажигательной смесью. Впрочем, после сегодняшней операции дополнительный груз должен изрядно полегчать. Расход боеприпасов будет заметный, а уж про мины говорить нечего. Где-то три лотков с ними уволокла на себе та группа, которая должна была работать по станции. Вследствие чего она оказалась навьючена так, что ушла на задание с минимум другого боезапаса и практически не взяв с собой продуктов. Ну да ладно, от того, что денёк-другой до момента выхода к точке рандеву парни поголодают, ничего страшного не случится. Зато все четыре ствола нашего миномётного взвода вследствие этого были обеспечены в сегодняшней операции вполне приличным боезапасом. И шансы на то, что хоть какая-то из полутора сотен, которые должны были изрыгнуть из себя наши миномёты, Сумеет запустить на станции процесс детонации скопившихся там боеприпасов были весьма велики. Но станция была на данный момент для меня не актуальна, в отличие от склада. Бутылки приготовил. Так точно, товарищ, капитан. Четыре штуки. Но думаю, достаточно. Усмехнулся я, поймав себя на мысли, что как раз здесь-то сами бутылки с их содержимым были особенные и не нужны, горючей жидкости более чем достаточно, а вот их фитили, пусть и примитивные, сделанные из смоченных бензином тряпок, как раз будут в тему. Вот и еще один мой стереотип мышления вылез. Сам-то я привык к чему-то вроде универсального запала, который никак не разбирался, а просто выставлялся на необходимую температуру, либо длительность возгорания, которые находились в обратной зависимости друг от друга. То есть температуру горения в 500 градусов запал мог обеспечивать на протяжении 6 минут, а вот 3500 — всего 20 секунд. Но проигрывать было поздно. Дай-ка сюда. — Да я сам, товарищ капитан! — возбужденно блестя глазами отозвался Кабан. — Да, я сказал. Ты наказан. Тем более в бензине весь сразу вспыхнешь. — А вы-то что, нет, что ли? — обиженно протянул Кабан. — Тоже Эван как бензином несет, так что так же очень просто полыхнуть, мол... — Я не вспыхну, — оборвал я его, начав нравоучение. — Я, в отличие от некоторых, умею действовать четко и аккуратно. Но тут с противоположной стороны склада вспыхнуло несколько огоньков, которые почти сразу полетели в сторону штабелей с бочками, и я тут же заткнулся и занялся делом. Полыхнуло знатно. Буквально через пару секунд огонь уже распространился почти по всему пространству склада. Похоже, бензина из продырявленных нами бочек натекло вполне достаточно, чтобы отдельные лужи соединились между собой, сразу же переведя пожары статуса разгорающегося в статус жарко-горящего. Так что идея с заранее продырявленными бочками блестяще подтвердила свою целесообразность а это означало, что оставшиеся бутылки можно и сэкономить. Швырнув всего парочку, я сунул остальные к кабану и принялся торопливо завязывать свой сидор. Надо было быстро линять из окрестностей склада. В обмундировании, так сильно пропитавшимся бензином, находиться рядом с разгоравшимся складом становилось опасно даже для меня. В таком море огня Целые бочки скоро начнут взрываться, и появится вполне реальная опасность поймать горящие брызги. А ведь кроме меня, таких же чистых здесь еще трое. Дождавшись, когда кабан засунет неиспользованные бутылки обратно в свой вещмешок, я свистом подал сигнал на отход, после чего мотнул напарнику головой, приглашая, так сказать, пристраиваться в кельватор. Что ж, свою задачу мы выполнили на отлично. Интересно, как там дела у остальных? Первый ответ на этот вопрос я получил еще даже не отойдя от склада на более-менее приличное расстояние. И был он вполне положительным. На юго-западе, за лесом, в той стороне, в которой располагалась железнодорожная станция, послышались взрывы. Почти сразу же они зачистили, начали сливаться, а спустя несколько минут небо вообще разорвал яркий всполох, на фоне которого на мгновение высветились верхушки деревьев. Не меньше двух десятых килотонны, — на ходу прикинул я и довольно улыбнулся. Именно для чего-то подобного, в качестве основного оружия для атаки на станцию, и решено было использовать минометы. В принципе, БМ-37 имели максимальную дальность стрельбы чуть более трех километров, но вести огонь на максимальной дальности даже по такой большой цели, как станция, ночью было не очень разумно, слишком большой разброс, а корректировка сильно затруднена. Так что при планировании операции огневые позиции решили расположить недалее километра от станционных путей со скопившимися на них эшелонами. Тем более, что по сведениям, полученным от местных жителей, с одной стороны станции, планируемую огневую позицию, должен был прикрывать овраг, не слишком глубокий, не слишком широкий, но ночью он становился весьма серьезным препятствием. То есть даже если немцы сразу, после начала обстрела, сумеют мгновенно среагировать и попытаются атаковать, быстро приблизиться к позициям минометчиков у них не получится. А вот группа прикрытия минометов, расположившись за оврагом, наоборот, получит заметное преимущество. Вторая позиция была похуже, но не намного. Оврага там не имелось, зато между станцией и планируемой под огневую позицию полянкой имелась полоса густого кустарника, который вполне должен был справиться с задачей замедления вражеской атаки. Тем более, что подступы как к оврагу, так и к кустарнику планировалось заминировать. Нет, мин у нас не было, но даже примитивные растяжки с РГД-33 ночью – Очень эффективное оружие. Впрочем, если моим ребятам удастся тихо развернуться на запланированных позициях, как бы быстро немцы не отреагировали, сам обстрел они предотвратить не смогут. Ибо даже с учетом пристрелки, принесенную на горбу сотню с лишним мин, четыре миномета выпустят за 3-4 минуты. Но вот последующий уход... Миномет просто так под мышку не подхватишь, Прежде чем уходить, его надо перевести из боевого в походное положение, а это значит отделить сошки, ствол, опорную плиту, собрать их во вьюки. Короче, возни достаточно. Даже днем, а уж ночью. Так что группа была заинструктирована до нельзя насчет того, что сначала оборудование позиций прикрытия, а уж только потом огневой налет. И сейчас мне оставалось надеяться, что этот инструктаж был выполнен в точности. Но как бы там ни было, целая череда взрывов показала, что как минимум боевую задачу группа, отправленная на станцию, выполнила. А значит... Мое обещание Комкору можно считать исполненным. Без горючего и боеприпасов особенно не повоюешь, а те, что находятся при себе у бойцов или в боеукладе боевых машин, это на один хороший или парочку так себе боев. Так что, учитывая вчерашние бои, которые сами немцы оценивают как тяжелые, у существенной части наступающих войск первого эшелона боезапасы горючие уже исчерпаны, вследствие чего командованию придется либо каким-то образом организовывать перераспределение оставшихся на руках и в органах текущего снабжения подразделения и частей первого эшелона остатков боекомплекта, дабы возместить использованный боезапас подразделением, уже втянутым э, в боестолкновение, либо, ну, не знаю, произвести замену исчерпавших запас подразделений на те, у которых они еще имеются. А эти части, скорее всего, были предназначены для развития наступления. Да и вообще, любые нарушения установившегося порядка снабжения приводят к тому, что начинается неразбериха. Нарушение планов и, как следствие, падение темпов наступления. Ну а дальше... <смех> Я усмехнулся. Головатюк вот обижался, что мы на этот раз не собирались прищучить ни одного немецкого штаба. Но для атаки на штаб нам требовалось, во-первых, собрать в кулак весь батальон, и, во-вторых совершить марш к месту дислокации штаба по местности, скорее всего, наиболее плотно заполненной войсками. И сама атака не факт, что будет такой уж эффективной, опять же вследствие того, что в текущих условиях сосредоточенности сил для наступления рядом со штабом совершенно точно будет располагаться чертова туча других подразделений причем в существенной части боевых, из-за чего мы будем иметь в своем распоряжении крайне ограниченное время для атаки. Так что далеко не факт, что нам удастся уничтожить достаточно штабных, чтобы так уж сильно парализовать работу штаба. Средства связи – да. Обслуживающий персонал – да. Много. На какое-то время нарушить работу – без сомнения. А вот начальствующий состав и ключевых офицеров – только при очень большой удаче, иначе зажмут и уничтожат уже нас. А этого я не собирался допускать ни при каких обстоятельствах, ни по рангу размен. Нет, уничтожение нескольких десятков квалифицированных офицеров и талантливых командиров с опытом двух лет войны — очень болезненный удар. Но мои ребята для меня куда дороже десятка немецких генералов и сотни старших офицеров. И не мой эгоизм или личные привязанности тому виной нет. Я собирался использовать эту войну как тренинг, как инструмент для формирования новой элиты, способной как выиграть эту войну с наилучшим результатом, так и потом войти в элиту империи. Поэтому для меня каждый человек, прошедший мою подготовку, был просто на вес золота». Тем более, что работая по выбранным целям, представлявшим из себя тыловые, ремонтные и вспомогательные подразделения, мы достигали ничуть не меньшего эффекта, чем уничтожив штабы. А вот потери должны были понести куда меньше, поскольку все объекты наших атак располагались в стороне отстянутых к магистральным дорогам войск чтобы тыловики не мешались под ногами бравым бойцам, готовым броситься в прорыв. А это не только уменьшало опасность того, что на помощь атакованным быстро выдвинутся подкрепления, но и давало возможность даже в случае каких-то косяков или неприятных неожиданностей все равно уничтожить атакуемые объекты и уйти, почти не подвергаясь опасности получить на хвост настырных преследователей, или быть перехваченными мгновенно выставленными заслонами. Нет, полностью исключать подобного было нельзя. Война есть война, и неприятные и смертельно опасные неожиданности здесь скорее правило, чем исключение. Но вероятность подобного при атаке избранных мною объектов была мною оценена как минимально возможная в данной ситуации. А там уж как Бог даст. А вот временной эффект же от их уничтожения должен был оказаться ничуть не меньшим, чем при уничтожении штаба, и куда большим, чем если бы мы выбили столько же людей и техники в боевых подразделениях. Вот такой вот парадокс моторизованной армии, построенной на имеющихся в распоряжении данной цивилизации технологиях. Судите сами. При текущем уровне развития техники, как боевая, так и транспортная техника требует регулярного обслуживания, как ежедневного, так и, скажем, еженедельного, хотя на данном уровне развития технологий второй уровень периодичности технического обслуживания больше связан не со временем, а с расходом моторесурса, пробегом и количеством выстрелов. Но при столь интенсивном использовании, каковому техника и оружие подвергаются во время войны, моторесурс и пробег исчерпываются очень быстро, в течение нескольких дней, недель и лишь в лучшем случае месяцев. А если учесть два года войны, которые были за плечами наступающей армии, до последних два месяца почти непрерывных, причем наступательных боев, Слово «обслуживание» можно вполне заменить на «ремонт» — регулярный и непременный. А кто, как и чем будет делать эти ремонт и обслуживание, если ремонтные подразделения уничтожены, ремонтная техника, станочный парк и инструмент приведены в негодность, а необходимые масла, смазки и запасные части сгорели? Вот то-то и оно. «Я предполагаю, что очень скоро у немцев, ну, хотя бы на нашем участке фронта, появятся проблемы даже с доставкой пищи наступающим частям и подразделениям, не говоря уже обо всем остальном». «Стой, пароль!» «Семь», — тихо отозвался я. «Четыре!» — облегченно выдохнул командир отделения разведчиков. «Товарищ капитан, все на месте!» «Потери?» «Двое раненых!» Но оба легко. В руку, но кость не задета, и в плечо тоже на вылет. Уже перевязали, так что подразделение полностью готово к выдвижению. Я молча кивнул, а потом, спохватившись, что этот жест в темноте могли не заметить, озвучил вслух. «Отлично — Отлично. После чего приказал. — Командой выдвижения. Я в головной дозор. Нам в эту ночь предстояло потрогать немцев за задницу еще в одном месте. Как, впрочем, и большинство остальных диверсионных групп. Я твердо намерен был выполнить обещание, которое дал Комкору. Даже если мои расчеты по тому, как подействуют на немецкие планы, потеря столь большого количества боеприпасов и топлива окажутся не совсем верны что было вполне вероятно, ибо подробные текущие штаты немецких подразделений и частей мне пока на глаза так и не попадались. Все сведения по данному вопросу, которые оказались в секретной библиотеке, относились самое позднее к 1940 году, сейчас же шел уже 1941, а год для непрерывно воюющей армии — это ох, как много. Да и те сведения, которые имелись также были крайне неполны и ограничивались только общей структурой и сводной таблицей с общим числом вооружения и техники на полк и дивизию. Их внутреннее распределение по боевым и таловым подразделениям, как и планируемое предназначение и задачи, оставались областью домыслов. Так что я решил подстраховаться и уменьшить давление на наши войска еще и тем, что заставлю немцев отвлечь заметную часть предназначенных для наступления войск на нашу поимку и охрану своих тылов и штабов. Поэтому чем большую панику мы им этой ночью устроим, тем легче будет нашим парням завтра отбиваться. — Товарищ капитан, а может я Оюнского в дозор выделю? — робко предложил отделенный. Он же таежный охотник и вполне... — Не спорь, сержант, — мягко прервал я его. Вторая цель нашего налета располагалась на расстоянии девяти километров от весело полыхающего топливного склада, и я определил ее нашей группе, имея в виду, что сам поведу ее через ночной лес, ибо никто другой обеспечить требуемую скорость передвижения просто не смог бы. Даже якута несмотря на весь его охотничий опыт, двинули. К следующему объекту мы вышли уже перед самым рассветом. По пути у нас был только один получасовой привал у лесного ручья, который я объявил не столько даже для того, чтобы дать людям отдохнуть и перекусить, сколько чтобы предоставить нам четверым, которые втихую дырявили бочки на складе, возможность простернуть наше обмундирование, дабы хотя бы немного избавиться от бензиновой вони. Ну, немного и удалось. Как выяснилось, местный бензин мылом особенно не отстирывается. Да и дальнейший путь в мокром обмундировании комфортным тоже не назовешь. Но справились. Хотя к объекту атаки группа вышла изрядно заморенной, так что я дал людям отдохнуть, а сам двинулся на рекогностировку. На этот раз объект атаки был вполне себе боевым. Батарея тяжелых гаубиц SFH-18 калибра 150 мм. По местным меркам очень мощное средство усиления дивизионного уровня. В принципе, изначально я атаковать такие цели не планировал. И численность, как правило, великовата, и расположение тоже не ахти. Тем более, что изначально в этой точке, в которую мы сейчас пришли, дислоцировался целый дивизион. А такого кита следовало бы есть не менее чем ротой, а то и всем батальонам. Ну, если не хочется нести заметные потери. А мне как раз не хотелось. Да и вообще, группы, атаковавшие два основных объекта, должны были отработать только по ним. А потом уходить в район сосредоточения. Однако тот тыловик Гауптман, которого мы захватили в последний момент в Залесье, Среди всего прочего сообщил, что большая часть дивизиона была днем передислоцирована ближе к фронту, а на месте осталась только одна тяжелая батарея. Причем главным, что привлекло к ней мое внимание, оказалось как раз место дислокации. Очень интересно, эта батарея была дислоцирована. Очень. Согласно сведениям, Подчеркнуты мной из секретной библиотеки штаба корпуса, состоящие на вооружении тяжелого артиллерийского полка пехотной дивизии вермахта «Гаубицы СФХ-18», имели максимальную дальность стрельбы чуть более 13 километров, Угол горизонтального наведения в пределах 28 градусов влево-вправо, боевую скорострельность, подготовленным расчетом в 4 выстрела в минуту и очень приличный радиус сплошного поражения осколочной гранатой. Так вот, судя по тому, что мне сообщала уточненная после рассказа Гауптмана обстановка на карте, в 2-3,5-6 километрах От этой батареи в сторону линии фронта располагалось два штаба дивизий и автоколонна снабжения. Причем все они располагались в секторе, полностью перекрываемом теми самыми 56 градусами горизонтального наведения. Нет, там было и множество других целей, хотя и менее вкусных, но тоже очень заманчивых. Однако я с сожалением решил выбрать из всех возможных только три эти цели. Ибо переедание в данном случае грозило нам большими проблемами. А вот правильно спланированная диета, наоборот, обещала хороший шанс порадоваться. Тем более, что располагалась батарея немного в отдалении, и ближайшие к ней подразделения дислоцировались в нескольких километрах от нее и также были тыловыми. Так что с учетом всех Косяков и недостатков, которые могут вылезти, учитывая планирование операции, так сказать, на живую нитку, после первого выстрела по немецким объектам нам можно было рассчитывать на час, а при удаче даже на полтора часа веселья. А за это время мы вполне успели бы обработать три выбранных объекта, особенно учитывая то, что при длительной стрельбе, даже если мы будем использовать немецкие, то есть. Подготовленные расчеты, скорострельность гаубиц вряд ли составит более одного выстрела в минуту, после чего более-менее безопасно отойти, а вот больше вряд ли. Кроме того, у меня была еще одна причина организовать налет на эту батарею. Она заключалась в том, что я продолжал потихоньку осваивать местное вооружение и уже теоретически освоил артиллерию но именно теоретически, то есть я, изучив наставления и руководство, в общем и целом представлял, как навести орудие на цель прямой наводкой или как рассчитать бусоль, уровень и прицел, а также как работать с таблицами стрельбы и как выбирать заряд. Но именно в общем и целом, то есть теоретически, нет, и практически я кое-что тоже, так сказать, Пощупал, наведавшись корпусным артиллеристам, чьи позиции располагались в 3 км от штаба корпуса. И артиллерийских баек, и поучений тоже немало наслушался, но именно пощупал и наслушался. Реально же ни одного выстрела из орудия мне пока сделать не удалось. А тут такой шанс. Рекогностировка показала, что личный состав батареи пока еще соизволяет мирно почивать в дюжине палаток и кузовах грузовиков и тягачей. Хотя кое-какое шевеление уже началось. Я некоторое время рассматривал потихоньку оживающий лагерь, попутно прикидывая, что и как делать, а потом хищно улыбнулся.